Юлия Шкутова. Архивные истории. Говорящая с призраками. Читает Екатерина Попова. Глава первая Осень понемногу вступала в свои права, окрашивая листву в жёлтые, оранжевые и багровые тона. Особенно своим ярким убранством радовали клёны. И как-то не хотелось думать, что вскоре вся эта красота будет лежать под ногами, безжалостно растоптанная спешащими по своим делам прохожими, а потом и вовсе сметённая расторопными дворниками в мокрые кучи. Но до этого ещё минимум месяц, А пока можно было позволить себе ненадолго замереть, не обращая внимания на окружающую суету, и просто любоваться осенними красотами природы. Вот и Тори и Лария Резнок с удовольствием бы задержалась у ограды парка, но время беспощадно поджимало. Поэтому девушка, бодро цокая каблучками по брусчатке, спешила как могла, ибо не дело опаздывать на работу. Особенно, когда всего полгода назад взяли на должность, о которой илария мечтала все пять лет обучения. Хорошо, хоть квартиру снимала недалеко, всего в трех кварталах от святая святых, главного королевского архива. И когда до вожделенной цели оставалось всего ничего, случилась первая неприятность за этот день. Ночью прошёл сильный дождь, напоминая о себе прохладной свежестью и часто попадающимися лужами. Именно по одной из таких луж и проехал на приличной скорости чёрный монстр, сверкающий глянцевыми боками. На свою беду Элария как раз проходила к переходу и не успела отскочить назад. Грязная вода окатила её от пояса тёмно-бордовой юбки, запачков и низ жакета, до кончиков любимых кожаных туфелек. Девушка вздрогнула и прикусила губу, чтобы не разразиться площадной бранью. Тори такие выражения не красили, но уж очень хотелось высказать всё, что она думает по этому поводу. Вокруг уже начали собираться люди, сочувственно охая и громко возмущаясь наглости некоторых водителей. И Лария же выдохнула, гордо подняла голову и, запомнив номер остановившегося перед поворотом обидчика, быстро зашагала в сторону огромного трёхэтажного здания. В другой день она обязательно залюбовалась бы и белоснежными колоннами, и светло-бежевым облицовочным камнем, и высокими окнами, сверкающими на солнце идеально чистыми стёклами. Но точно не сейчас, когда с одежды неприятно капала, а в туфлях чавкала. Право слово, такое чувство, будто Элария сама встала в ту грязную лужу. Но больше всего дискомфорта добавляли переглядывание и перешёптывание. Не стоило сомневаться, все прохожие обратили внимание на её плачевный вид. Пришлось приложить усилия, чтобы не взлететь по широкой мраморной лестнице, а вполне спокойно, но быстро подняться. Терпеть мучения оставалось недолго. На проходной уже практически никого не было, кроме пара охранников в тёмно-зелёной служебной форме и нескольких припозднившихся сотрудников. «Тори и Лария, вы в порядке?» Обеспокоенно поинтересовался один из охранников, с заметным сочувствием рассматривая грязные разводы на мокрой ткани и прилипшие к ней мелкие песчинки. «Вполне», — заверила девушка и выдавила улыбку. «Не случалось ничего такого, с чем бы я не могла справиться». «Может, вам чем-нибудь помочь?» — полюбопытствовал мужчина, не поняв намёка. «Придушить того негодяя», — кровожадно подумала Тори Резнок, но вслух, конечно же, этого не сказала. Ещё раз заверив, что она сама совсем справится, Элария достала из сумочки небольшой металлический прямоугольник, к которому крепился овальный мутно-серый кристалл. Приложив его к углублению в мраморной тумбе, немного подождала, пока не раздастся мелодичный перезвон. Это означало, что пропуск принят и можно пройти дальше. Учтиво распрощавшись с охранниками, девушка ступила в одну из трёх кабин, стоящих прямо напротив тумбы и на этот раз приложила пропуск к небольшой панели, впаянной в полупрозрачную стену, произнеся «Книжный отдел». Пространство уже привычно заволокло белым туманом, и спустя пару мгновений Элария вышла на нужном ей этаже. Но и тогда ей не удалось без приключений добраться до своего кабинета. Как назло, путь преградили три сотрудницы, одной из которых оказалась Тори Вереника Лизар. Довольно стервозная дамочка, считающая себя звездой не только книжного отдела, но и всего королевского архива в целом. И всё бы ничего, считает и считает, Эларии не было до этого никакого дела. Если бы Тори Лизар не решила почему-то не взлюбить её, пытаясь задеть при каждом удобном случае. «О, это такая новая мода — вывалиться в грязные лужи!» Насмешливо спросила Тори Лизар, скрестив руки на полной груди и эффектно отставив в стройную ножку, обутую в красную лодочку. Вот чего у неё было не отнять, так это умение преподать себя в выгодном свете. Недаром большинство мужчин архива истекли слюной при виде этой стервы. И в другой раз Илария обязательно смолчала бы, как делала и раньше. Но не сейчас, когда нервы напоминали туго натянутые струны, готовые в любой момент лопнуть. «На вашем месте, Тори береника я бы волновалась не о чужом внешнем виде, а о своих корнях», — холодно ответила она. «Темнеют». А потом с удовольствием понаблюдала, как лицо звезды из отдела покрывается красными пятнами, а руки с изящными длинными пальцами начинают нервно подрагивать. Ещё несколько мгновений, и Тори Лизар спешно ритировалась в сторону дамской комнаты, а её подружки-прихлебательницы лишь растерянно похлопали слишком длинными, явно магически наращенными ресницами. Элария же позволила себе еле заметную победную улыбку, прежде чем уйти в свой кабинет. Вообще-то, с тех пор она знала, что шикарный платиновый цвет волос не родной для Тори Береники. Прошло достаточно много времени, и, если честно, Иллария не собиралась никому говорить об этом. Просто сегодня чаша её терпения была переполнена. Зато можно было не волноваться, что у неё начнут допытываться, откуда узнала правду. Ведь даже ресницы и брови Тори Лизар старательно осветляла. Сама стервоза точно не полезет с расспросами, да и никого другого просить не будет. А значит, тайна Ларри в безопасности. Наконец, плотно закрыв дверь кабинета, которой она делила с напарницей, девушка, облегчённо выдохнула и, бросив сумочку на стул, поспешила к высокому платиновому шкафу, в котором хранилось принесённое на работу платье, на тот случай, если после работы она захочет отправиться куда-нибудь с коллегами. Тёмно-синее в мелкий розовый цветочек, доходящее до середины икры. Оно идеально подходило для вечерней прогулки. Желательно летом, так как ткань слегка холодила кожу. Но выбора не было, пришлось переодеваться. Грязные вещи упали на пол, с полки шкафа была изъята запасная упаковка чулок и мягкие туфельки на небольшой танкетке, в которых Элария постоянно ходила на работе. Красота красотой, а день на шпильках не набегаешься. «Ох, наконец-то пришли, милочка!» — раздался из-за спины старый дребезжащий голос, как только девушка обулась. «Опаздывать нехорошо!» Элария вздохнула, на мгновение прикрыв глаза, и только потом обернулась, чтобы посмотреть на нежданного вторженца. Вернее, впередь недовольный взгляд светло-карих глаз в полупрозрачную фигуру сухонькой старушки, зависшую в сантиметрах в десяти над полом. «И вам доброго утра, Тора Верев», — сказала девушка, прекрасно понимая всю глупость спора с призрачной дамой. «А что это вы тут свои вещи раскидали?» Сварливо спросила привидение, проигнорировав приветствие. «Так дело не пойдёт, вот говорила я!» «Тора, верев, вы опять докучаете нашей девочке!» Перебил скандалистку мягкий баритон, и в кабинет сквозь стену прошёл ещё один призрак, благообразный старик в строгом костюме и с маленьким пенсне, украшавшим довольно широкую переносицу. Ему девушка искренне и радостно улыбнулась. Тор Литак родив работал в этом отделе чуть больше века назад, отдав любимому делу всего себя. Неудивительно, что однажды его нашли мёртвым за своим столом. Сердце бедняги остановилось в тот момент, когда он заполнял каталог. «А вы её, как всегда, защищаете!» Не пожелала отступить призрачная дама, также когда-то работавшая здесь и тоже нашедшая свою смерть в стенах архива. Правда, то был несчастный случай. Тор верев, оступилась на лесенке, расставляя книги на верхней полке, и свернула себе шею. «Должен же этим хоть кто-нибудь заниматься!» По-доброму усмехнулся Тор Родив и поправил пенсне. «Наша Эллария очень добрая, ответственная и милая девочка, а еще, что немаловажно, может нас видеть и никогда не жалуется на докучливых стариков». «Вот попомните мои слова, скоро она сядет на шею, если мы не будем ее воспитывать». Не унималась Тора, верев, и не уточнив, на чью именно шею должна сесть девушка, гордо покинула кабинет через закрытую дверь. «Не обращай на неё внимания», — посоветовал старик. «Ты же знаешь, она не специальна». «Всё от природной вредности, которую не способны исправить даже по смерти», пронеслась в голове злорадная мыслишка, но Элария предпочла её не озвучивать. «Я всё понимаю», — заверила она и подобрала вещи с пола. «Простите, мне нужно воспользоваться очистителем. Какой-то негодяй не пожелал притормозить, проезжая лужу». Тор, родив, всплеснул призрачными руками, что выглядело довольно забавно, и принялся причитать о нравах ныне живущих. При этом не забыв отлететь в противоположную сторону от очистителя, небольшого шкафа-карандаша, примастившегося в углу кабинета. Почему-то бытовая очистительная магия не очень хорошо влияла на потусторонние сущности. Они чувствовали слабость и становились ещё прозрачнее, чем обычно. Некоторые призраки утверждали, что даже чувствовали близость развоплощения. Элларии было любопытно узнать об этой особенности, но она не решалась. К сожалению, в Лидейском королевстве к говорящим призракам относились с некоторым предубеждением. И это ещё мягко сказано. Всего полтора века назад таких, как она, сжигали на кострах, считая проклятыми предвестниками смерти. Конечно, сейчас дела обстояли не столь мрачно, но и Лария не желала рисковать, привлекая к себе ненужное внимание. Хотя не раз мечтала ознакомиться с содержимым стеллажей под маркировкой «Б-27», где хранились книги, рассказывающие о говорящих. На приёме на работу ей пришлось не только подписать бумаги о неразглашении, но и магически подтвердить, что читать запрещённую литературу она не будет. Как говорится, вечные оберегают осторожных, поэтому девушка тщательно давила любопытство. О своём даре она узнала 11 лет назад, но уже тогда, пометуя о предвзятом отношении к этому умению, решила смолчать. Хотя поделиться невероятным и страшным открытием очень хотелось. Но мама вечно была занята посещением каких-то благотворительных мероприятий, а отец с головой ушёл в работу. Единственным по-настоящему близким человеком для девочки была её бабушка. Но к тому времени Тора Резнак уже сильно сдала, и Лария не решалась её беспокоить. Сначала Рия, как ласково называла девушку-бабушка, надеялась, что это проклятие само пропадёт, если не обращать внимания на призрачных соседей. А спустя год безуспешных попыток игнорирования смирилась, став немного замкнутой. Наверное, поэтому она так полюбила чтение, ища в книгах возможность уйти от неприятной реальности. «Элария, надела бы ты жилетку», — сказал Тор Родив, когда очиститель мерно загудел. «В хранилище довольно холодно». «Как вы узнали?» — удивилась девушка. «Ведь призраки не ощущали температуру». «Так ведь отопление включат только через два дня». «А я ещё помню, каково было находиться здесь в межсезонье. Одно мучение!» Илария молча согласилась, сама с трудом дожидаясь, когда в здании потеплеет. И с сожалением надела жилет. Это изделие вязаного искусства, которое бабушка подарила ей ещё восемь лет назад, тоже было принесено сюда на всякий случай. Илария никогда не понимала, как можно согреться, если в одежде отсутствуют рукава. Но пожаловаться было некому. Всё равно изменить ничего нельзя. «Очиститель старенький, поэтому, если она не хочет совсем остаться без вещей, придётся часок потерпеть». «Как прошла ночь?» — поинтересовалась девушка и открыла ещё одну дверь. Как и всегда переступив высокий порог, она замерла, обозревая свои владения. Ровные ряды деревянных стеллажей, уходящие вдаль и тонущие в полумраке. Проведя рукой по панели, прикреплённой сразу у входа, Элария включила дополнительные лампы, осветившие хранилище мягким дневным светом. И буквы на корешках множества книг словно приветливо подмигнули Архивариусу, что так любовно ухаживала за ними все эти полгода. «Я каждый раз любуюсь выражением твоего лица», — по-доброму усмехнулся призрак. «Оно озаряется таким восхищением и счастьем, когда ты видишь все эти пыльные фолианты». «Как пыльные!» — всполошилась Илария и заспешила вниз по потемневшим от времени деревянным ступеням. «Неужели один из артефактов сбейт?» «Да пошутил я!» — призрак покачал головой, плывя по воздуху за правым плечом девушки. «Это фигура речи такая!» «Ах, вот вы о чём!» — илария смутилась и затормозила на последней ступеньке. «Простите, я всегда так волнуюсь, особенно сегодня, когда день не задался с самого утра. «А ты не собирай в голове мрачные мысли», — посоветовал Тор, родив. «Глядишь и дальше всё спокойно будет». А ночь прошла, как всегда, тихо. Никто по зданию не шастал, запрещенные фолианты не пытался выкрасть. «Даже скучно как-то», — раздался томный голос. «Здравствуй, Элария». Девушка приветливо улыбнулась ещё одному призраку. На этот раз молодой и очень красивой женщине, одетой по моде тридцатилетней давности. Мерида Невик, работавшая в отделе земельного реестра и отравленная ревнивой женой своего непосредственного начальника. Самым обидным во всей этой печальной истории оказалось то, что Мерида не была его любовницей, хотя мужчина и намекал на возможность такого развития событий. Поначалу красавица впала в ярость, ведь её смерть списали на самоубийство, да и расследование проводили не очень тщательно. Начальник, узнавший правду, решил спасти свою жену, опасаясь скандала. Но потом Мерида нашла в своём загробном существовании другие плюсы. Например, наблюдать, как её убийца стареет, на лице появляются морщины, а талия уже давно расплылась, сравнявшись по ширине с бёдрами. А бывший начальник Мериды уже в наглую заводит себе любовниц, совершенно не стесняясь постаревшей жены. У каждого свои радости. «Что сегодня интересного расскажешь?» поинтересовалась Илария, проходя к конторке, стоящей напротив добротной дубовой двери, обитой заговорёнными стальными листами. Именно через неё в хранилище проходили те, кому был выдан пропуск, а получить его было, ой, как трудно. Не каждого близко подпустят к самому полному собранию запрещённой и редкой литературы. И и мечтать не смела, что её вчерашнюю выпускницу возьмут на работу именно в этот подотдел. Видимо, золотой диплом и прекрасные рекомендации ректора сыграли немаловажную роль. «Самая главная новость — это ты сама!» — насмешливо заявила Мерида и скрестила руки на призрачной груди. «Ах, как же великолепно ты поставила на место эту Лизар! Одно удовольствие подсматривать за тем, как она перебирала свои волосенки, пытаясь рассмотреть в зеркале темные корни!» «Она заслужила немного нервотрепки!» буркнула смущенная Элария. «Я ей ничего плохого не делала». «Поверь, эта фифочка еще не скоро успокоится». Мерида даже в воздухе погружилась от возбуждения. «Я еще не все рассказала. Когда она перебирала волосы, чуть ли не уткнувшись лбом в зеркало, в туалет зашли главные сплетницы вашего отдела. И, судя по их взглядам, они решили, что у прекрасной Тори Вереники завелись вши». «Какой ужас!» Всполошилась Элария и вскочила со стула, на который только что присела. «Этого я точно не планировала». «Ещё побеги извиняться», — пренебрежительно фыркнула полупрозрачная красотка. «Добрая ты слишком». Элария могла бы поспорить с этим утверждением. Просто она прекрасно понимала, если пойдут слухи о вшах, то Ривереника точно ей этого не простит. А вести затяжную войну с кем-либо из коллег девушка не желала. Не так она себе представляла работу архивариуса. Ой, не так. А значит, нужно придумать что-то такое, после чего сплетницы сразу же забудут о в торе Веренике. Но приступить к подготовке хитрого плана ей не дали. «Идут!» — заверещал мальчишеский голос, и через входную дверь просочился, вернее, пролетел на приличной скорости, всклокоченный паренёк. Будь он жив, точно бы расшиб голову остальные пластины. «Они идут!» возвестил мальчик, притормаживая перед конторкой. «Лерик, прекрати верещать! У меня от тебя призрачная мигрень начинается!» Мерида сморщила нос и потерла виски. и тут же!» Совершенно не обиделся на её слова парнишка, раньше работавший здесь курьером. Стоит ли говорить, что он жизнь положил на это дело? «Ну кого там ещё принесло?» Тори Невик приподняла идеально очерченную бровь. «Сам главный и этот...» Лерик захлебнулся, спеша вывалить на слушательниц потрясающую новость. «Тот, которого все женщины королевского архива глазами облизывают, еще такими тоненькими голосочками пищат, ах, какой горячий мужчина, даром что ледяной маг!» «Быть не может», — охнула Мерида, прижав призрачные руки к таким же призрачным щекам. «Неужели сам Торшан Шанхайвер, прозванный ледяным драконом?» Дождавшись утвердительного кивка, она с придыханием протянула. «О, какой мужчина!» «Ну, а я о чём говорю?» — подтвердил Лерик, довольный произведённым эффектом. В отличие от своих призрачных собеседников, Элария совсем не была в восторге от предстоящей встречи с этим человеком. Ведь кроме того, что Тор Хайвер считается одним из самых завидных женихов, Он возглавлял отдел внутренних расследований, в народе называемый конурой и входящий в департамент министра обороны Тора Тавера-Хайвера. И министр, и его средний сын считались довольно опасными людьми, с которыми лучше вообще не встречаться. А тут, как назло, Торшан сам идёт сюда. А здесь всего-то и есть только запрещённые книги и одна безобидная маленькая, говорящая с призраками. Вот же невезение. И куда именно они идут? поинтересовалась илария и нервно дотронулась до своей головы. Но каштановые волосы были уложены волосок к волоску и даже не собирались выбиваться из прически. «Конечно же, к тебе!» — радостно заверил призрачный курьер, обрушив маленькую надежду, что ещё теплилась в девичьей душе. Последняя искорка рухнула с невообразимым грохотом, все мысли улетели куда-то в невообразимые дали, оставив в голове звенящую пустоту и чувство обречённости. «Скоро в королевском архиве появится ещё один призрачный житель», — с тоской протянула Элария и растерянно обозрела идеальный порядок на столе. «Или прямо в пресловутый конуре ищейк. Интересно, где он меня умершвлять будет? Ах, если бы Тора Вейгер не заболела, я бы ещё могла улизнуть». «Прекрати настраивать себя на плохое», — скрипучим голосом наставительно произнёс Тор Родив, о котором она уже успела позабыть. «У тебя на лбу не написано, что ты говорящая, значит, и волноваться нечего. Всё будет хорошо. Не думаю, что они надолго здесь задержатся». Своё предложение он заканчивал уже под тихий шорох открываемой двери. Иллария тут же возжелала исчезнуть куда-нибудь далеко-далеко, но так и не сдвинулась с места. Лишь сжала руки под столом, настороженно наблюдая за входящими в хранилище мужчинами. Впрочем, спустя пару мгновений она вернула себе безмятежное выражение лица. Годы практики и тут не подвели. Захочешь выжить, ещё и не такому научишься. Первым к конторке подошёл среднего роста коренастый мужчина. Его по-военному коротко стриженные светлые волосы были практически не видны на загорелом черепе. А грубый кривой шрам, протянувшийся со лба через переносицу к правому уху, делал выражение лица да нельзя устрашающим. И только светло-зелёные, словно молодая весенняя трава, глаза светились спокойствием, а мелкие морщинки в уголках выдавали в нём человека, любящего посмеяться. Да, глава королевского архива Тор Вельд был человеком, выдающимся во всех смыслах. Но сейчас Эларию больше интересовал и страшил его спутник, остановившийся чуть позади. Высокий сероглазый брюнет с породистым лицом, на котором отражались лёгкая скука и безразличие ко всему живому и в то же время от него исходила невероятная аура силы и властности. Такая же морозная, как и ледяная магия, она подавляла, заставляя непроизвольно ёжиться. «Тори и Лария, вы, как всегда, выражительны!» — громким басом, соответствующим его колоритной внешности, заявил Тор Вельд, и широко улыбнулся, что выглядело довольно зловеще. «Вы мне льстите!» Илария вернула улыбку, пусть и не столь широкую, потому что расслабиться в такой компании никак не получалось. Чем могу помочь? Не то, чтобы она часто видела главу архива или была с ним в приятельских отношениях. Нет, совсем нет. Просто Тор Вельд старался быть внимательным ко всем сотрудникам, коих насчитывалось немало. Илария и видела это его всего два раза, но была наслышана от своей напарницы Торы Тьяги, проработавшей в хранилище без малого 30 лет. «Моему другу Тору Шану Хайверу нужно ознакомиться с некоторыми книгами из вашего хранилища», — пояснил Тор Вельт. «Но так как выносить любые материалы строго запрещено, он некоторое время будет вашим гостем». «О да, пусть этот красавчик побудет здесь как можно дольше», — радостно взвизгнула Мерида, и говорящие стоило больших трудов не обернуться к ней. Вот только испуганной дрожи Иллари скрыть не удалось. Хорошо, хоть глава неверно интерпретировал её нервозность, решив, что девушка просто замёрзла. В хранилище действительно было прохладно, а как ее её внезапной дрожи отнёсся Тор Шиан, она не знала, боясь лишний раз глянуть в его сторону. «Конечно, я помогу, чем смогу», — поспешила ответить Илария и, наконец, решилась бросить короткий взгляд на великого и ужасного. «Какие именно книги интересуют Тора?» «Любая информация о говорящих с призраками», — ответил Торшан приятным баритоном, тем не менее прошедшим по нервам Иларии колким морозом. Она застыла, не в силах пошевелиться, испуганно глядя в стальную глубину его глаз. А в голову раскалённым штырём вонзилась мысль, что её раскрыли и прямо сейчас схватят, чтобы... Дальше Илария терялась в догадках, так как предположения были одно ужаснее другого. Ещё немного её сердце не выдержало бы напряжение, разорвавшись от страха. «Ну вот, ещё одна трусишка, верящая в легенды о страшном проклятии говорящих с призраками», печально пророкотал Торвельд. «Так боится привидений, что даже побледнела. Они же невидимые!» «А...» — просипела говорящая, не в силах понять, что от неё хотят. «Тори и Лария, ну нельзя же так бояться безобидных созданий!» — пожурил её глава. — Да и говорящие не настолько опасны, как все думают. Неужели вы не читали о них? — Нам нельзя. — кое-как вытолкнула из себя Илария. Ах да, точно, вы же расписку давали. Торвельд задумался, по в пальцами по деревянной столешнице. — Может, выдать разрешение на ознакомление? — Не надо. — вздохнула говорящая, решив, что это какая-то хитроумная ловушка. «Я не хочу». «Конечно же хочешь!» — возмутилась Мерида. «Такая прекрасная возможность узнать о своём даре!» Призрачная красавица буквально пылала от возмущения. Казалось, будь у неё такая возможность, она вцепилась бы в подругу и хорошенько встряхнула. «Тише!» — взмолился Тор Родив, до этого момента молча паривший за правым плечом Эларии. «Неужели не видите? Бедняжка и так напугана сверх меры!» «Да чего бояться?» — изумилась Мерида и помахала рукой прямо перед лицом ледяного дракона. «Они нас не видят и не чувствуют, даже если я сделаю так!» Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, она обвела руками шею Тора Шиана и прижалась к его груди. И всё бы ничего, но мужчина моментально напрягся, словно что-то почувствовал. И даже плечом повёл, будто пытаясь от чего-то избавиться. А Элария осознала... Ещё немного, и она самым позорным образом лишится чувств. Хорошо, хоть Мерида тоже поняла, что что-то не так, и поспешила отлететь от главной шейки «Он вас почувствовал?» — обеспокоенно спросил Тор Родив и нервно потеребил душку Пенсне. «Кажется, да», — буркнула Мерида, отлетая от мужчины подальше. «Так, на всякий случай». «Это может стать проблемой», — всполошился старичок. «Ещё какой». Убита, подумала Элария, чувствуя, как вокруг ее шеи затягивается невидимая петля.